Глава восьмая. Отъезд. Платья Вильда грузили в отдельную высокую повозку с ночи. Двенадцать торжественных нарядов, восемь домашних платьев, десяток дорожных, три рабочих. На них настояла лично Вильда. Затем ворох сорочек, пижам, панталон, нижних юбок и три сундука разной обуви. Вы уверены, что мне столько нужно? Засомневалась Вильда останавливаясь возле господина и вместе с ним выглядывая в окно на готовящиеся кареты. «Обычно дамам не хватает, сколько ни возьми». Тяжело вздохнул Видьер и посмотрел на Вильду. Она стояла в дорожном костюме, практичного коричневого цвета, с минимум оборок, наконец-то с пуговицами, застегивающимися спереди, но их прикрывал пышный жабо, спускающийся до талии. Он делал ее похожей на чайную бабу, которой накрывают горячий чайник, чтобы не остыл. Но по горестному вздоху хозяина Вильда поняла, что он ее вид очень даже одобряет и не видит очевидных недостатков. «Я планировал не больше трех карет, но с твоей кухни пришлось добавить повозку», — проворчал господин, отводя от нее взгляд и снова выглядывая в окно. «Спасибо». Повозку сейчас грузят в задние двери. Одобрительно покивала Вильда. — Надеюсь, ты туда сложила все, что потребуется во время путешествия. — Конечно, мой господин. — О, не говори так. Это лишает меня рассудка. — Простите, господин Видьер. Вильда ловко отскочила, чтобы не попасться в руки все еще взволнованного Рессара. Я должна проверить, что мой особый сундучок с флаконами и ингредиентами не засунули в самую глубь. С этими словами она покинула гостиную и поспешила вниз. Удивительно, она скармливает господину капли уже три дня, а он все так же возбужден и напряжен, все так же испускает томительные вздохи и проводит по ее телу голодным взглядом. Может, нужно увеличить дозу? Может, она ошиблась с каким-нибудь ингредиентом, и все лечение господина Насмарку? В карете наедине друг с другом путешествие станет невыносимым, если ее зелье не сработает. Видимо, Рессар тоже это понимал. В одной карете они доехали только до дворца короля, а там господин распорядился пересесть в королевскую карету к другим дамам, сам же остался в своей, пригласив принца Меркота к себе. «Так и правда лучше», — думала Вильда, — пока не оказалась в змеином гнезде с самыми отменными гадюками королевства — Калитой и Злеей. Обе фаворитки не собирались уступать свое место сопернице. И обе метили куда выше, чем просто согревать постель принцу. — Ты никогда не станешь королевой, чернокровка! — шипела Злея. — Это мы еще посмотрим, бледная поганка! не оставалась в долгу Калита. И так весь долгий путь до первого привала. Как только карета остановилась, Вильда опрометью выскочила из нее и помчалась к своей повозке, где у нее были припрятаны успокоительные и усыпляющие зелья. Да простят ее высшие силы, она не замышляет зла, всего лишь заботится о безопасном путешествии всех путников. В таверне их приняли с королевским размахом. Ничего готовить в полевой кухне не пришлось. Вильда удивилась, но спорить не стала. Несмотря на нанятых помощников, ей пришлось бы побегать и самой повозиться с готовкой, а это заняло бы уйму времени. Куда больше пары часов. Пока Вильда скромно мялась у кареты, слушаясь в короткие распоряжения господина о лошадях, фаворитки обхватили принца Меркота с двух сторон, и мило защебетали, как птички. При виде этой милой картины даже в голову не могло прийти, что в карете они извергали друг в друга яд. Вильда вздрогнула, когда к ней неслышно подошел господин и прошептал, склонившись к уху. — Зелье для принца готово? Вильда кивнула, показывая одну руку с пузырьком снотворного. — Господин все равно не разберется, что у нее в руках и для кого а ей сегодня необходимо угостить всех добавками. Хозяина – отвлечения, принца – от тяги к Хмельнову, ну, а в спутниц добавить противоядие. Тогда пройдем на кухню, пока Меркот обхаживает своих птичек, мы позаботимся о его здоровье». И господин Рессар повел Вильду через боковую дверь на кухню таверны. Вильда понимала шок и растерянность поваров. У некоторых даже половники из рук повылетали. Еще бы. Сам принц явился с визитом на кухню. Но колдунью заботило другое. Как при господине подмешать зелье фавориткам и ему самому? А главное, как не перепутать блюда? — Вы их смущаете, — шепнула она Рессару, когда очередной половник с грохотом покатился по полу. — Имею такую привычку. Ухмыльнулся господин, выискивая взглядом хозяйку. Может, вы уйдете и позволите мне все сделать? Я ничего не напутаю, обещаю. Заглядевшись на господина, споткнулась и растянулась на полу служанка с миской замоченного гороха. Вот тогда объявилась хозяйка, громко понося косоглазую и неловкую помощницу. Оставляю вам свою леди. Она снимет необходимые пробы с блюд для стола принца. Проговорил рессар хозяйке и тут же ретировался. Вильда вздохнула и широко улыбнулась хозяйке. — Леди и принц уже сделали заказы? — Нет еще, — побледнела хозяйка. — Тогда поторопитесь, примите, а я приготовлю прохладительные напитки для гостей. Она подмигнула, и уверенно прошла к столу с бутылями охлажденных напитков. Проще будет добавить зелье в напиток и проследить, чтобы каждый его выпил. Игристое вино она выбрала для злея, нектар для калиты. Вильда знала слабость чернявочки к сладким напиткам. Для принца она взяла медовуху, а вот что предложить господину, призадумалась. Риссар был очень капризным. Одно дело накормить его дома, когда Вильда подмешивала капли во все блюда, уверенное хоть что-то, но он съест. А здесь? Вздохнув, она наполнила бокал пуншем для себя и для хозяина, накапала ему противовозбудительных капель и повесила на кромку бокала дольку лимона, чтобы не перепутать со своим. А затем со всем имеющимся у нее обаянием вышла к спутникам, чтобы каждого угостить тем, что для них предназначалось. И вот надо же было так случиться, что именно Рисар в этот раз не капризничал, а беспрекословно выпил из ее рук пунш. Даже улыбнулся и поблагодарил. А две ведьмы и принц-чародеев тут же отказались от напитков. «Я хочу согреться! Зачем мне игристое?» ворчала злее. «От сладкого полнеют!» Я больше не ем ничего сладкого, — капризничала Калита. — Зачем тратить время на медовуху, когда можно начать сразу с крепких напитков? Верно, друг? Вильда переглянулась с господином. Тот взял на себя принца, а она, уперев руки в бока, повернулась к двум змеюкам. — Калита, я не есть тебя заставляю, а пить. Просто выпей, ты ведь так любишь нектар. Я старалась тебе угодить. Калита натянуто улыбнулась, но пригубила напиток. Вельда выдохнула. Созлее было сложнее. Всегда думала, что такие элегантные девушки пьют только элегантные напитки. Извини, что ошиблась. Могу принести медовуху, она согреет. Злея тут же скорчила мордочку и схватила свой бокал. Слышала? Даже твоя подружка считает меня элегантной. Толстуха. Уколола она чернявочку, но, к счастью, выпила свой напиток. Вильда кивнула господину и с облегчением села за стол, выпивая свой пунш залпом. Обед растянулся часа на два. Обе прелестницы уже клевали носом. Принц выпил приличную дозу крепкого после медовухи и неприлично часто рыгал. Ресар поглядывал на Вильду, потом поманил пальцем и встал. Проверим готовность карет и лошадей. Пояснил он, прежде чем вывести ее на улицу. Но все его дружно проигнорировали. Когда зелье начнут действовать? Эм, отторжение начнется через пару дней, мой г эм, господин. Но пока желательно не ставить перед принцем крепких напитков. С них его будет обильно тошнить. Рессар поморщился, оглядываясь. Ты умеешь ездить верхом? Вдруг поинтересовался он. «Конечно! У нас были свои лошади, и я... Ой!» Рисар улыбнулся, приходя снова в хорошее настроение. «Отлично! Тогда ты не против продолжить поездку верхом? Какую выбираешь, белую или вороную?» «Белоснежную!» Восторженно выбрала она и тут же помчалась на кухню за сахаром и яблоками, чтобы подружиться со своей лошадкой. Давно у него не было такой приятной прогулки. Верхом, на сильном и послушном коне, с приятной компанией рядом. Ехать и слушать рыгание принца или услужливо держать ведерко всю дорогу было малопривлекательным занятием, а вот нестись во весь опор, догоняя беглянку на белой лошади, было куда завлекательнее. Вот бы еще приз получить за то, что догнал. Но азарт пропадал. Рессару все еще нравилось общество Вильды, но уже не хотелось тут же взвалить ее на плечо и нести в ближайшую спальню. Нравилось наблюдать за ее движениями и плавными покачиваниями форм, но уже хватало терпения, чтобы не догнать и не шлепнуть ниже пояса, уверяя себя, что она сама напросилась. Нравилось слушать ее мелодичный голос, но уже не было желания запечатать ее рот страстным поцелуем. Мир странным образом стал терять краски и тускнеть в глазах Рессара. Что с ним? Ничего не хотелось. Сердце ни к чему не стремилось. Любое дело шло не от души, а через долг. Нужно. Вот он и делает. Еда не радовала. Красотки не развлекали, а все больше раздражали. Даже Вильда волновала все меньше. Зато все чаще задумывался о политике, и погружался в глубокие невеселые мысли. Станет ли этот круиз последним его испытанием? По задумке дяди Лукаса, их путешествие закончится в королевстве гоблинов, где, согласно проклятию, Риссару, предстоит последний танец. Детали ему никто не раскрывал. Какой последний танец? Для кого последний? Рессар только знал, что он ненавидит танцевать и не будет даже под угрозой смерти. Три года соглашения с дядей Лукасом могли закончиться раньше, чем надеялся вытерпеть Витьер. Может, поэтому он с такой легкостью взял себе на службу уже фаворит Кувильда, и он подпишет ей освободительную до своего последнего испытания. Нет смысла передавать ее в семью. Отцу рабы не нужны, а девушка больше всего мечтает о свободе. Рисар видел, как загораются ее глаза, когда она начинает планировать свое будущее. Правда, оно у нее всегда меняется. То Вильда открывает успешную пекарню, то приют для бездомных кошек, то гостеприимную таверну на перевале через горы. Теперь вот, несясь во весь опор впереди него, мечтает открыть конюшню и разводить летающих лошадей. Она такая... такая... сказочница-мечтательница. С ней невольно начинаешь улыбаться и мечтать о своем будущем. Вот только есть ли она у него? — Господин, не знаю, как вы, но я отбила себе весь зад. Состроив страдальческую мину, сообщила Вильда. — Я никогда еще не каталась на лошади так долго. — Хотите вернуться в карету? — улыбнулся Рессар, уже жалея, что потеряет такую прелестную спутницу. Сам продолжать путь в карете он не хотел. Вильда тоже сморщила носик, поглядывая на идущий вдалеке караван. «Лучше потерплю», — решила она. «А на ночь посижу в ванне с особым отваром. Он всегда помогает восстановиться». И я не отказался бы», — вздохнул Рессар. «У вас, мой господин, будет другой отвар. Я беспокоюсь за ваши руки». Вы сегодня весь день в перчатках даже на минуту не снимали их. Рисар посмотрел вниз. Пальцы от ее слов сильнее сжали поводья, ведь так и есть. Дома, оставаясь наедине с собой, он часто снимал перчатки и давал рукам немного отдохнуть. Но как это могла заметить Вильда? Ничего, я тоже потерплю, а потом у меня будет ваш отвар. Тогда ждем приятного вечера. Засмеялась Вильда, поравнялась с ним и больше не пыталась сбежать вперед, с удовольствием поддерживая беседу и узнавая подробности о путешествии. На ночь они остановились в гостинице небольшого городка, где им выделили лучшие, а по сути отдали все имеющиеся номера. Сначала ужинаем, потом расходимся по номерам. Распорядился Рессар, заранее пресекая все капризы с переодеванием. Все это могло затянуться, так как первый день пути всегда самый трудный. Хотелось не затягивать, побыстрее поесть и уйти в комнату, чтобы расслабиться в ванне и отдохнуть с дороги. Вильда тут же считала его взгляд и направилась прямиком на кухню. Умница, очень сообразительная, а главное, почти не раздражает. В этот раз все приняли бокалы из рук Вильды безоговорочно. Фаворитки были сильно помяты, будто проспали всю дорогу. Принц позеленел, как только увидел выпивку, но Вильда сразу предложила ему свежий лимонад. Сам он безоговорочно принял ягодный морс, освежаясь после дороги. — Если вы не против, господин, я поднимусь наверх пораньше, — попросила Вильда, пораньше закончив ужин. Рисар помнил о ее желании понежиться в ванне. На секунду... Его пронзило желание пригласить ее в свое. В конце концов, его задницы тоже не повредит что-то, снимающее напряжение. Но желание тут же погасло, стоило вспомнить о руках. Он кивнул, напомнив, «Боже, зайди ко мне и приготовь ванну мне». «Конечно, господин». Нежно улыбнулась Вильда и уплыла наверх. Никогда еще ее вздох не выражал такое блаженное облегчение. Она сняла дорожное платье, понимая, что завтра его уже не наденет. За день путешествия оно настолько запылилось и пропахло, что придется взять другое, а это почистить на первой же длительной стоянке. Снова хозяин оказался прав. Кажется, она маловато взяла вещей, желая сэкономить место в гардеробной карете. Вильда осталась в одних панталончиках и нижней рубашке. Осмотрела комнату с широким окном, и огромной кроватью, будто на ней не одна она спать будет, а все фаворитки двух принцев. Очень хотелось завалиться на нее поперек и закрыть глаза. Но Вильда поборола соблазн, зная, что тут же отключится из-за усталости. Сначала нужно принять ванну самой, а потом идти в комнату господина и помочь ему с руками. Он мучается сильнее нее, она не может его бросить. Заварив кипятком нужные травы, достав особый пузырек с зельем с приятным ароматом, Вильда вылила половину в ванну, прошептав пару словечек, скинула с себя последнюю одежду и забралась в воду, наполнившуюся шепотка удивительно высокой и пушистой пеной. Какое блаженство! Если бы не томление всех мышц на теле, Вильда могла бы признать, что это самый приятный, и насыщенный день в ее жизни. А ведь впереди их ждет прием в царстве сирен. Кто бы мог подумать, что она побывает во многих землях мира, попав в рабство? Уж точно ее мачеха не думала об этом, иначе не продала бы Вильду с аукциона, а жила бы ее со света собственноручно. Вильда все же прикрыла глаза, чувствуя, как теплая вода и снадобья оказывают на нее целительное и восстановительное действие. И тут до нее донесся тихий свист. Кто-то ходил по ее комнате и насвистывал знакомую мелодию. Фильда вскочила. Потом ахнула, вспомнив, что она не одета. И даже панталонами прикрыться не получится. А свою сорочку? Неужели она была так беспечна, что не приготовила и не взяла с собой сорочку? С глухим стоном она снова опустилась в пену. Кто? Но кто там может так по-хозяйски расхаживать в ее комнате. Хозяин? Почему он пришел к ней, а не дождался у себя? И как ей теперь выйти из ванной и добраться до своей сорочки? Вильда снова прикрыла глаза и застонала от досады. Но почему она такая невезучая? Из комнаты раздался такой же вздох облегчения, а потом к порогу полетели кожаные сапоги. Ну точно, господин. Больше просто некому. Свист прекратился, а вот довольные охи продолжались. Неужели он снимает с себя одежду, чтобы принять ванну? Нет, нет, нет. Ванна занята. Здесь она, Вильда. Дверь открылась, и на пороге появился ресар Витьер собственной персоной с обнаженным торсом, но в нательных штанах. Вильда пискнула, и ушла под воду поглубже. Зато Рессар удивленно уставился на свою помощницу. — Не думал, что ты самостоятельно проверяешь мою ванну до меня. Раздраженно бросил он, даже не пытаясь прикрыться. — Это моя ванна! — пропищала Вильда, высовывая нос из-под пены. — Вряд ли в моей комнате стоит твоя ванна. Ее приготовили мне. Тебе всего лишь нужно было влить сюда свой целебный раствор. «Это моя комната!» Совсем поникшим голосом пробормотала Вильда, но тут же засомневалась в себе. А вдруг она ошиблась? А вдруг слуга проводил ее не в ту комнату? «Хм, лежи здесь, не уходи!» нахмурился Риссар. «Сейчас разберемся!» Риссар вышел, а Вильда тут же вскочила, выглянула в комнату, и только убедившись, что в ней никого нет на цыпочках побежала к ящику, приставленному к кровати. Внутри лежали ее вещи, нижнее белье и халаты. Никакой ошибки не было, это ее комната. Вильда надела на себя сорочку, сверху накинула плотный халат и подпоясалась. Только потом обошла кровать и увидела второй сундук. Открывая его, уже догадывалась, что найдет там вещи Ресара. Неужели их поселили в одну комнату?